Глава 124. Облака горящей нефти окутывали золотой остров. После урагана наступил штиль, и черный дым поднимался к безоблачному небу, бросая на воды океана огромную тень в несколько километров. Остров казался вымершим, и только в стороне шахты, как всегда, не переставая, поскрипывали черпаки элеваторов. Затем в тишине раздалась музыка. Торжественный медленный марш. Сквозь дымовую мглу можно было видеть сотни-две людей. Они шли, подняв головы. Их лица были суровы и решительны. Впереди четверо несли на плечах что-то, завернутое в красное знамя. Они взобрались на скалу, где возвышалась решетчатая башня большого гиперболоида, и у подножия ее опустили длинный сверток. Это было тело Ивана Гусева. Он погиб вчера во время боя с Резоной. Взобравшись как кошка снаружи по решетчатым креплениям башни, он включил большой гиперболоид, нащупал Резону среди огромных волн. Огненный шнур с Аризоны плясал по острову, Поджигая постройки, Срезывал фонарные столбы деревья. «Гадюка!» — шептал Иван, Поворачивая дуло аппарата. И так же, как во время письменного урока, Когда Тарашкин учил его грамоте, Помогал себе языком. Он поймал Аризону на фокус И бил лучом по воде перед кормой И перед носом сближая угол, Мешали облака дыма от загоревшихся цистерн. Вдруг луч с Аризоны превратился в ослепительную звезду, и она, сверкая, ужалила Ивана в глаза. Пронзенный насквозь лучом, он упал на кожух большого гиперболоида. «Спи спокойно, Ванюша. Ты умер как герой», — сказал Шельга. Он опустился перед телом Ивана. Отогнул край знамени и поцеловал мальчика в лоб. Трубы заиграли, и голоса двухсот человек запели «Интернационал». Немного времени спустя из клубов черного дыма вылетел двухмоторный мощный аэроплан. Забирая высоту, он повернул на запад.